Наконец эскорт был готов. Рыцари прибывали и, выстраиваясь по четверо в ряд, заняли хайстрит во всю ширину. Оруженосцы бежали рядом с лошадьми, закрепляя застежки на попоне. Пики проплывали мимо узких окошек, шпаги позвякивали остальные наколенники. Королеве помогли сесть на коня, и кавалькада тронулась в путь через холмистые поля перед колесью, по ландам, которые заливает море в часы прилива, мимо одиноких домишек с соломенными крышами. За низенькими изгородями, вокруг луж с соленой водой, паслись тонкорунные овцы. Печальный был этот край. Морской туман клубился далеко на противоположном берегу устья реки. Но граф Кентский, Кромвелл, Элспей, небольшая горстка англичан и даже Мальтраверс, несмотря на последствия морской болезни, взирали на этот пейзаж и друг на друга со слезами на глазах, ведь эта земля была их Англией. И вдруг из-за самой обыкновенной крестьянской лошади, которая, просунув морду в дверь конюшни, заржала, почуяв проезжавшую мимо кавалькаду, лорда Мортимора охватило глубокое волнение, ибо он вновь обрел родину» это долгожданная радость, которую он не успел почувствовать раньше, занятой неотложными делами и важными мыслями, проснулась в его сердце среди полей в маленькой деревушке только потому, что английская лошадь призывно заржала, учуяв фландерских коней. Целых три года вдали от родины, три года изгнания, ожидания и надежд. Мортимору вспомнилась ночь, когда он бежал из Тауэра, и до нитки промокшей переправлялся через Темзу, где на другом берегу его ждала лошадь. И вот теперь он возвращается. На его груди вышит родовой герб. Он ведет за собой тысячу рыцарей, готовых вступить в бой на его стороне. Он возвращается любовником королевы, о которой так страстно мечтал в тюрьме. Иной раз жизнь бывает похожа на прекрасный сон, и только когда он сбывается, человек может считать себя по-настоящему счастливым. В порыве признательности он обратил свой взор к королеве Изабелле, к ее прекрасному профилю, обрамленному стальным шлемом, ее сверкавшим, как сапфир, глазам. И тут он увидел, что Иоанн Геннегау, скакавший рядом с королевой, не отрывает от нее взора. Радость Мортимора разом померкла. Ему вдруг почудилось, что он когда-то уже испытал нечто подобное, уже пережил точно такой же миг, и его охватило смятение, ибо и впрямь неприятные и тревожные чувства овладевают человеком, когда, впервые проезжая по незнакомой дороге, он вдруг ощущает, что уже был здесь когда-то, видел ее и все вокруг. И Мортимор вспомнил дорогу на Париж. Тот день, когда отправился встречать Изабеллу, вспомнил Робера Артуа, который ехал рядом с королевой, как ехал сейчас Иоанн Геннегау. Да, именно потому, что тогда в душе его шевельнулось неприятное чувство, он и принял незнакомое за уже виденное. Он услыхал, как королева произнесла «Мессир Иоанн, я обязана вам всем, и прежде всего тем, что я здесь». Изабелла тоже не могла справиться с волнением сейчас, когда конь нес ее по английской земле. мортимер нахмурился, помрачнел, и весь остаток пути держался надменно и замкнуто. С тем же выражением лица въехал он в ворота монастыря Уолтон, где путники устроились на ночлег, кто в покоях аббата, кто в харчевне, а большая часть войска в сараях. Эта перемена не ускользнула от глаз королевы Изабеллы, и, оставшись вечером наедине со своим возлюбленным, она спросила, «Мой милый мортимер, что с вами случилось сегодня к концу дня? Я надеялся, мадам, что я верно служил своей королеве и своей подруге. А кто вам сказал, сир, что это не так? Я думал, мадам, что именно мне вы обязаны своим возвращением в свое королевство. Но кто же считает, что я не обязан этим вам?» «Вы сами, мадам, вы при мне сказали это мессиру Генегау, поблагодарив его за все благодеяния». «О, Мортимор, нежный мой друг!» — воскликнула королева. «Стоит ли так огорчаться по поводу любого сказанного мною слова? Какая беда от того, что я поблагодарила человека, которому я действительно многим обязана? Я огорчаюсь от того, что есть на самом деле!» — возразил Мортимор. «Подозрительность мою вызывают не только слова, но и взгляды, которые, надеюсь, если говорить откровенно, должны принадлежать только мне». «Вы кокетка, мадам, а это для меня большая неожиданность. Вы кокетничаете!» Королева очень устала. Трехдневный переезд по бурному морю, волнения связанные с рискованной высадкой, и, наконец, четыре мили, проделанные верхом на лошади, были для нее слишком тяжелым испытанием. Много ли найдется женщин, что смогли бы вынести столько, ни на что не жалуясь и не причиняя никому хлопот. Она ждала, что ее похвалят за мужество, а они станут донимать ревнивыми упреками.